Глава двадцать вторая. Консул Дуилий. На другое утро герцог Орлеанский, накануне благополучно добравшийся до дворца и спокойно проспавший всю ночь, вышел в свой рабочий кабинет в обычный час, то есть около одиннадцати. Благодаря счастливому, беспечному характеру, которым природа наделила его, и которому он был обязан своим мужеством и презрением к смерти, нельзя было не только заметить никакой перемены в его лице, но он забыл и думать о странном происшествии, едва не погубившем его. Кабинет его был одновременно кабинетом государственного человека, ученого и художника. в Середину комнаты занимал большой стол, покрытый зеленой скатертью. На нем в большом количестве разбросаны были бумаги, стояли чернильницы, валялись перья. Но кругом на пюпитрах, столиках и подставках лежали начатая партитура оперы, законченный рисунок и реторта, наполненная чем-то на три четверти. Регент со странной живостью ума переходил от сложнейших вопросов политики к капризным фантазиям рисунка, от запутанных химических манипуляций к веселому или меланхоличному музыкальному мотиву. Регент всего больше боялся скуки, этого недруга, с которым он постоянно боролся, никогда не достигая полной победы. Временно оттеснённый работой, наукой или развлечением, враг этот оставался всегда на виду, как одна из тех тучек на горизонте, которые привлекают к себе внимание лоцмана в самые ясные дни. Вот почему регент ни одного часа не оставался без дела и всегда держал под руками предметы, которые могли бы его занять. Войдя в кабинет, где через два часа должен был собраться Совет, он направился к начатой картине, изображавшей сцену из «Дафниса и Хлои», и принялся за работу, прерванную два дня тому назад, знаменитой партией в мяч, повлекшей за собою ужин у госпожи десобран Но едва он взялся за карандаш, как пришли доложить, что Елисавета Шарлотта, его мать, уже два раза спрашивала, можно ли ей видеть его. Регент, относившийся к ней с большим уважением, ответил, что не только можно видеть его, но что и сам он готов явиться к ней, если она желает его принять. Лакей ушел, а принц с большим прилежанием взялся за карандаши. Спустя несколько минут дверь отворилась, но вместо лакея, который должен был принести ответ, вошла сама мать регента. Супруга Филиппа I, брата короля, Она прибыла во Францию после неожиданной и загадочной смерти Генриетты Английской, чтобы занять место этой изящной грациозной принцессы, исчезнувшей словно видение. Сравнение с покойной, которое трудно было бы выдержать даже настоящим красавицам, было очень невыгодно для бедной немецкой принцессы с маленькими глазками, коротким толстым носом, отвислыми, тонкими губами и плоским лицом если верить портрету, который она сама с себя списала. Ее фигура нисколько не вознаграждала за недостатки лица. Она была маленького роста и очень полна. Ноги и торс ее были очень коротки, а руки так безобразны, что, по ее собственному признанию, это были самые некрасивые руки на всем земном шаре. Людовик XIV никак не мог привыкнуть к ним. Но Людовик избрал ее не для того, чтобы увеличить число красавиц при дворе, а чтобы усилить свое значение по ту сторону Рейна. Приобретя некоторые права на испанский престол женитьбой на Марии Терезии, дочери Филиппа IV, и на английский, благодаря браку Филиппа I с Генриеттой, единственной сестрой Карла II, Людовик надеялся через брак его брата с этой принцессой приобрести некоторые права на Баварию. Расчеты ледовика оправдались. Брат Елисавета Шарлотты умер, не оставив потомства, и мы знаем из истории Рисвикского договора, как французские уполномоченные выставили и довели до полного удовлетворения его претензий. По смерти Филиппа I не исполнено было требование брачного договора, который гласил, что в случае смерти Филиппа вдова должна удалиться в монастырь или старый замок де Монтаржис. Несмотря на противодействие госпожи Ментенон, Людовик XIV поддержал вдову и оставил ей титул и почести, которыми она пользовалась при жизни мужа. Надо заметить, впрочем, что король никогда не забывал пощечины, которую она дала молодому герцогу де Шартру в Версальской галерее, когда он сообщил ей о своем браке с де Блуа. Гордая пфальцграфиня смотрела на этот брак как на нечто унизительное для своей семьи, Ибо, несмотря на узаконение, мадмуазель де Блуа не переставала все же быть плодом двойного адюльтера В первый момент фальцграфиня не в силах была подавить своего гнева И обрушилась на герцога материнским наказанием Несколько неосторожным, когда сыну 18 лет Но так как молодой герцог и сам неохотно соглашался на этот брак То понял настроение своей матери Хотя, конечно, предпочел бы, чтобы оно вылилось в иной форме Когда Филипп умер, и герцог де Шартр стал герцогом орлеанским, мать его, имевшая основание опасаться, что Версальская пощечина воскреснет в памяти нового хозяина полирояля, нашла в нем все же сына, более почтительного, чем он был когда-либо. Уважение к ней с течением времени все возрастало. Став регентом, Филипп создал ей положение, равное положению своей супруги. Более того, когда его любимая дочь, герцогиня Берийская, попросила у него для своей свиты отряд гвардейцев, считая, что имеет на это право в качестве супруги дофина Франции, Филипп исполнил ее желание, но назначил подобный почетный караул и для своей матери. Итак, принцесса занимала во дворце почетное положение, но не пользовалась влиянием на политические дела страны, так как регент по принципу не допускал женщин к подобному вмешательству. В этом отношении он, пожалуй, с матерью был осторожнее, чем со своими возлюбленными, так как знал ее слабость вести переписку и не желал, чтобы в его государственные проекты проникало что-либо из ежедневной корреспонденции его матери с Вильгельминой Шарлоттой Уэльской или с герцогом Антоном Ульрихом Брауншвейгским. Взамен этого реген предоставил матери наблюдение за внутренним распорядком дворца и за дочерьми, тем более что ленивая герцогиня Орлеанская охотно уступала свекрови эту заботу. Но в этой области, если верить мемуарам, относящимся к той эпохе, герцогине матери далеко не все удавалось так, как она желала. Герцогиня Берийская открыто жила с Рионом, а мадмуазель де Валуа была тайной возлюбленной Ришелье, которая неизвестно каким образом, словно при помощи волшебства, проникал в ее покои, несмотря на стражу у дверей и на шпионов, которыми регент окружил Ришелье. Регент сам пробовал прятаться в комнате своей дочери, но ничего не добился. Что касается мадмуазель де шартер то характер её, казалось, заключал в себе много мужских черт, и мужчины для неё словно не существовали. Но совершенно неожиданно, за несколько дней до описываемых событий, она в опере обратила общее внимание своим странным поведением. Пел тенор гошеро её учитель музыки, и когда он с замечательным искусством исполнял арию в одной любовной сцене, она вдруг протянула руки и воскликнула «О, мой дорогой Гоширо!». Неожиданное восклицание заставило герцогиню-мать задуматься. Она отказала тенору и решила, несмотря на свою лень и беспечность, самой позаботиться о дочери. С тех пор за мадемуазель де Шартер был установлен строгий надзор. Оставалась еще принцесса Луиза, впоследствии королева испанская, и мадемуазель Елисавета, будущая герцогиня де Лорен. Но о них никто не говорил. Вероятно, потому что они были действительно добродетельные или же лучше, чем их сёстры умели владеть своими чувствами. Увидев мать, регент заподозрил, что случилось что-нибудь с дочерями Однако никакое беспокойство не могло заставить его забыть почтительность, с которой он всегда встречал свою мать при людях и наедине. Он направился к ней навстречу, поклонился, взял за руку и усадил в кресло, оставаясь стоять возле неё. «Что случилось, сын мой?» — спросила она с немецким акцентом, усаживаясь в кресло на мужской манер. «Что произошло с вами вчера вечером?» «Вчера вечером?» — удивился Регент, стараясь припомнить. «Ну да, вчера вечером после ужина у госпожи де Сабран». «Только-то?» — спросил Регент. «Как только-то? Ваш друг Семиан рассказывает повсюду, что вас хотели похитить, и вы спаслись, лазая по крышам». «Странная дорога, согласитесь, для регента королевства. Сомневаюсь, чтобы министры, несмотря на всю свою преданность, согласились отправиться к вам туда на совет». «Семиан – безумец», – ответил регент, смеясь тому, что мать продолжала журить его, как ребенка. «Никто и не думал о похищении. Несколько пьяниц, которые вышли из кабака возле заставы сержантов, пришли пошуметь на улицу добрых детей». Что касается оригинальной дороги, то она была выбрана вовсе не для бегства, а для того, чтобы выиграть пари. Пьяница семян сердит, что проиграл его. «Сын мой, вы никогда не хотите верить, что существует опасность. А ведь вы знаете, на что способны ваши враги», — ответила мать, качая головой. «Те, что клевещут на душу, не постесняются убить тело, поверьте мне. Вы ведь помните слова госпожи Дюмен». «В день, когда я увижу, что мой муж ничего не может добиться, я испрошу аудиенции у регента и вонжу нож в его сердце». о дорогая, неужели вы не верите в предопределение?» «Я верю в него, право», — ответил регент, смеясь. «Зачем же мне думать об опасности, которой нет? А если она и есть, то результат ее уже предопределен свыше. Все эти преувеличенные предосторожности только портят жизнь и ничего больше не дают». «Пусть трепещут тираны! Но мне, которого Сен-Симон называет самым добродушным человеком после Людовика Святого, нечего бояться!» «Дорогой мой, конечно, тебе нечего бояться!» ответила Пфальц-графиня, беря его за руку и глядя на него со всей нежностью которую могли вместить ее глаза. «Ничто бы вам не грозило, если бы все знали вас так же хорошо, как и я. Вы так добры, что не способны даже ненавидеть врагов. Но...» Генрих IV, на которого вы, к несчастью, похожи, был не менее добр. А нашелся же ровальяк. К несчастью, убивают всего чаще добрых королей. Тираны берегут себя, и их не достигает кинжал. Вы не должны выходить без стражи. Вы больше меня нуждаетесь в охране гвардейцев». «Хотите, — рассмеялся регент, — чтобы я рассказал вам одну историю?» «Конечно», — ответила принцесса. Вы так мило рассказываете. Вы знаете, что в Риме, не помню в котором году, был консул, очень храбрый, имевший общую слабость со мной Генрихом IV, то есть любивший по ночам бродить по улицам. Случилось так, что этот консул был послан против карфагенин При помощи изобретенного им особого военного снаряда он одержал первую морскую победу римлян над карфагененами. Возвращаясь в Рим, он мечтал об удвоенной награде в воздаяние за удвоенную славу. Он не ошибся. Все население встретило его у стен города, чтобы с триумфом проводить в Капитолии, где ждал его Сенат. Сенат объявил консулу, что в награду за его победу ему даруется почесть, которая должна весьма польстить ему. Отныне, куда бы он ни направился, впереди его будет шествовать флейтист, громко возвещающий всем, что приближается консул Дуилий, победитель Крафагенин. Дуилий, разумеется, обрадовался почетному отличию. С высоко поднятой головой возвращался он к себе в дом, предшествуемый флейтистом, который при громких аплодисментах толпы исполнял весь свой репертуар. «Громкие крики! Да здравствует Дуилий! Да здравствует победитель Карфагенин! Да здравствует спаситель Рима!» — провожали его. Это было так трогательно, что бедный консул едва не потерял рассудка. Два раза в этот день выходил он на улицу, хотя ему там нечего было делать, специально для того, чтобы насладиться этой триумфальной музыкой и народными криками. Это развлечение приводило его в восторг. Наступил вечер. У консула была возлюбленная, к которой он был очень привязан. Нечто вроде «Госпожи да Собран» стоит лишь разницей, что муж ее был очень ревнив. Между тем, как наш, вы знаете, свободен от этого курьезного недостатка. Консул принял ванну, заботливо принарядился, надушился и вышел на цыпочках, чтобы направиться к возлюбленной. Однако он забыл про своего флейтиста. Не успел он сделать несколько шагов, как приставленный к нему музыкант, дежуривший у дома, узнал его и, опередив, заиграл на флейте. Те, которые еще гуляли по улицам, остановились. Те, что были в домах, высыпали на улицу, а лежавшие уже в своих кроватях высунулись из окна, и все повторяли хором «Вот консул Дуилий! Да здравствует Дуилий! Да здравствует победитель Крафагениан! Да здравствует спаситель Рима!» Это очень льстило консулу, но было весьма неуместно. Дуилий хотел заставить музыканта замолчать, но тот заявил, что предписание Сената запрещает ему прерывать музыку хотя бы на секунду. Ему платят за исправную службу 10 тысяч сестерций, а потому он будет дуть в свой инструмент, пока хватит сил. Консул, понимая, что бесплодно спорить с человеком, который действует по предписанию Сената, бросился бежать, надеясь таким образом избавиться от своего музыкального спутника. Но тот ускорил шаг, и консул добился лишь того, что музыкант бежал за ним вместо того, чтобы ему предшествовать набрасно он хитрил, как заяц, сворачивал в сторону, возвращался, снова бежал вперед. Музыкант не терял его из виду. В результате весь Рим, ничего не понимая в этой ночной прогулке бегом, но зная, что ее совершает консул, высыпал на улицу и громко закричал «Да здравствует, Дуилий! Да здравствует победитель Карфагениан! Да здравствует спаситель Рима!» Несчастному герою оставалась одна надежда, что в общем шуме он разыщет дом возлюбленной, погруженный в сон, и ему удастся незаметно проскользнуть в дверь, которую обещано было оставить приотворенной. Но, увы, когда он подбежал к этому дому, у дверей которого он так часто проливал благовония и вешал гирлянды, оказалось, что все в нем уже проснулись, а у окна стоял муж возлюбленной и кричал «Да здравствует Дуилий!». Герой в отчаянии вернулся домой. На другой день он пытался снова отделаться от музыканта, но безуспешно. Та же история повторилась и в следующие дни. Измученный консул, видя, что в Риме немыслимо сохранить свое инкогнито, вернулся в Сицилию. Там он снова разбил Карфагенин и так рассеял их, что казалось, пуническим воинам положен конец. Рим ликовал и праздновал победу так пышно, как праздновал лишь годовщину своего основания. Республика готовила победителю встречу еще более торжественную, чем в первый раз. Сенат собрался, чтобы обсудить, чем вознаградить героя. Обсуждали сооружение памятника, когда внезапно раздались ликующие крики и звуки флейты. Это был консул. Он избежал официального триумфа, поспешив с приездом, но не мог избежать благодарности народа и неотлучного музыканта. Подозревая, что ему готовят сюрприз, Дуилий явился лично принять участие в заседании Сената. Он нашел сенаторов, готовых уже ватировать награду спасителю республики. Тогда Дуилий взошел на трибуну и обратился к ним со словами. «Отцы города, если не ошибаюсь, намерение ваше состоит в том, чтобы определить мне награду наиболее для меня приятную». «Мы хотим», — ответил председатель, — «сделать тебя счастливейшим из смертных». «Разрешите же мне, — сказал Дуилий, — попросить у вас того, чего я всего более желаю». «Говори же, говори!» — воскликнули сенаторы как бы одним голосом. «Но вы мне не откажете?» — робко спросил он. «Клянемся Юпитером, что не откажем!» — ответил председатель от имени всего собрания. «Отцы города, если вы находите, что у меня есть заслуги перед Отечеством, избавьте меня в награду за вторую победу от того ужасного музыканта, которого вы назначили мне за первую». Сенат нашел просьбу весьма странной, но он дал слово, а в те времена слову не изменяли. Флейтисту была определена пенсия в размере половины жалования, а консул Дуилий, освободившись от музыканта, мог бесшумно достичь двери одного маленького домика, который вновь стал доступен ему после второй победы. «Но какая же связь?» — спросила б фальцграфиня. «Между этой историей и опасениями за вашу жизнь». «Какая связь?» — рассмеялся принц. Если Дуилий так жестоко пострадал из-за одного музыканта, то судите сами, в каком положении буду я с целым отрядом гвардии». «Филипп, Филипп!» — воскликнула принцесса, смеясь и вздыхая одновременно. «Когда вы перестанете так легко относиться к серьёзным делам? Я и теперь не всегда так легкомыслен. Но я думаю, что вы пришли ко мне не только для того, чтобы читать мне проповеди по поводу моих ночных похождений. У вас найдётся, наверное, и другое дело». Я готов выслушать вас и ответить вполне серьёзно. Да, вы правы. Я пришла поговорить о мадмуазель де Шартр. А, вашей любимице. Не отрицайте, Луиза ваша любимица. Не потому ли, что она почти не любит своих дядей, которых не любите и вы? Нет, не потому. Хотя, признаюсь, мне приятно видеть, что она одного со мной мнения. Я люблю её за то, что она красива, и что у неё такой же характер, как и у меня. Как и я в ее годы, она любит собак, кавалькады, превосходно стреляет. Словом, это настоящий мальчик. Угадайте же, что с ней случилось? Она хочет поступить во французскую гвардию. Нет, она хочет удалиться в монастырь. Луиза монахиня? Невозможно, это шутка ее сестер. Нет, сын мой, ответила пфальцграфиня. Здесь нет шутки, клянусь вам. Черт знает, что такое. Откуда взялась эта самосбродная идея? — спросил регент, начиная верить в правдивость слов матери и привыкши сталкиваться с экстравагантными выходками. «Вы хотите знать, как это случилось?» — продолжала принцесса. «Спросите у Бога или у дьявола. Никто другой не понимает, в чем дело. Третьего дня она провела весь день с сестрою, ездила верхом, стреляла, смеялась и резвилась, как никогда. Вечером того же дня герцогиня Орлеанская пригласила меня к себе в кабинет». Там я нашла мадемуазель де Шартер всю в слезах на коленях перед матерью. Она умоляла отпустить ее в аббатство де Шель на богомолье. Керцогиня обернулась ко мне и спросила, что вы думаете об этом, мадам? «Думаю», — ответила я, — «что всюду можно одинаково молиться. Место не имеет значения, все зависит лишь от нас самих». Но, услышав мои слова, мадемуазель де Шартер стала упрашивать с такой настойчивостью, что я сказала ее матери. «Точь моя, вы должны, наконец, решиться». «Не могу же я мешать ей молиться Богу», — отвечала герцогиня. «Пусть же идет, куда влечет ее сердце», — ответила я. «Такова, видно, воля Господня. Да не будет у нее других помыслов, кроме молитвы». «Клянусь», — сказала мадемуазель де Шартер, «что я иду туда ради Господа, и никакие светские помыслы не влекут меня туда». «Но я все это знаю, и даже сам собрался ее провожать туда», — ответил регент. «Что же произошло с тех пор?» «Случилось вот что. Вчера вечером она отослала карету и приказала кучеру передать письмо матери мне и вам. Она пишет, что, найдя в монастыре мир и спокойствие каких, не надеется встретить нигде в ней его, она не хочет оттуда возвращаться». «Что же говорит ее мать?» — спросил регент, принимая из ее рук письмо. «Ее мать». Я думаю, она рада этому, если позволительно высказать свое мнение. Она любит монастырь и считает пострижение в монахини счастьем для дочери. Я же нахожу, что нет счастья там, куда не влечет призвание». Регент читал и перечитывал письмо, как бы желая угадать по этим нескольким строкам тайную причину, заставившую мадемуазель де шартер решиться на такой шаг. Затем после глубокого раздумья он сказал «Тут замешана любовь». «Не знаете ли, кого бы она могла любить?» Принцесса рассказала о приключении в опере и восклицании, вырвавшемся из уст девушки. «О, черт возьми!» — сказал Ригент. «Как же вы поступили после этого?» «Мы отказали гашеро и запретили мадемуазель де Шартер показываться в опере. Меньшего мы не могли сделать?» «Что же нам еще искать?» — сказал Ригент. «Нужно поскорее вылечить ее от этой фантазии». «Как же вы это сделаете?» «Я сегодня же поеду в аббатство Дешель и допрошу Луизу. Если это только каприз, время излечит его. У нее есть год срока до пострижения. Я сделаю вид, что верю в ее искренность. Но когда придет пора надеть клобук, она сама будет просить нас избавить ее от этого. Если же дело серьезно, мы поступим совершенно иначе». Боже мой», — сказала принцесса, поднимаясь. «Не забудьте, что бедный гошеро тут ни при чем. Возможно, даже, что он и не знает о её чувстве к нему». «Успокойтесь», — ответил принц, смеясь тому, как поняла его слова мать, охранившая ещё воспоминания о нравах по ту сторону Рейна. «Голос Гоширо не утратит и не приобретёт ни одной ноты из-за этой истории. Принцессу крови не лечат так, как молодую мещанку». «Но ради Бога», — сказала старуха, испуганная теперь его снисходительностью не менее, чем раньше суровостью. «Не надо проявлять и слабости». «Дорогая моя», — сказал Ревинт, — «если ей суждено обмануть кого-нибудь, то пусть лучше она обманывает мужа, чем Бога». И, почтительно поцеловав руку матери, он проводил ее до дверей, несколько смущенную этой легкостью нравов, которой она не могла привыкнуть до самой смерти. Регент вернулся к своей картине, набивая мотивы из оперы, которую сочинил вместе с Лафаром. Проходя коридор, принцесса встретила человека небольшого роста, который утопал в больших дорожных сапогах и меховом воротнике своей шубы. Подойдя к дверям кабинета, он высвободил из воротника свою маленькую головку с заостренным носом, насмешливыми глазами и физиономией, напоминавшей одновременно и лису, и куницу. «Это ты, Аббат?» — спросила принцесса. «Да, я, ваша светлость. Я успел спасти Францию». «Да, я слыхала уже о чем-то подобном. Но я знаю также, что при некоторых болезнях употребляют яд. И ты, наверное, знаешь об этом, Дебуа, как сын аптекаря». «Мадам», — сказал Дебуа, с свойственной ему дерзостью. «Быть может, я и знал об этом, да забыл уже. Ведь ваша светлость помнит, что я очень молодым покинул отца, чтобы воспитывать вашего сына». «Ну, хорошо, дюбуа ответила смеясь принцесса. «Я довольна твоим старанием, и если представится случай отправить посольство в Китай или Персию, охотно похлопочу за тебя перед регентом». «Почему ж не на луну или на солнце?» — подхватил он. «Вы будете тогда более уверены в том, что я не вернусь». После такого ответа он ловко поклонился принцессе. Не ожидая, чтобы его отпустили, как требовал этикет, он повернулся на каблуках и вошел в кабинет без доклада.